Я почувствовал, что нужно отступить, признав себя побежденным, и отказаться от посещения камеры, где, выжив из ума, окончил свои дни несчастный наследник российского престола, потому что сочли более удобным сделать из него кретина, чем императора. Единодушие, с которым действовали все слуги русского правительства, от военного министра до коменданта крепости, Их молчаливый сговор и упорство привели меня в ужас, и я почувствовал столь же непреодолимое желание поскорее уйти, сколь несколько минут до того стремился сюда проникнуть. Я испугался перспективы стать невольным обитателем этой юдоли тайных слез и страданий. И мне захотелось лишь одного – ходить, дышать, двигаться. Я забыл, что вся Россия – та же тюрьма, тем более страшное что она велика и что так трудно достигнуть и перейти ее границы русская крепость ужасные слова с тех пор как я побывал в ней и испытал на себе невозможность там даже говорить о том что естественно интересует каждого иностранца я понял что за такой таинственностью скрывается очевидно глубочайшая бесчеловечность если бы мне откровенно ответили на вопросы которые касались событий, покрытых столетней давностью, я меньше бы думал о том, что мне не удалось увидеть. Но все выдумки и хитросплетения, все детские уловки и отговорки доказывают как раз обратное тому, в чем вас желают убедить. Мне говорили, и я этому вполне верю, что в подводных темницах Кронштадта до сих пор томятся среди прочих государственных преступников, несчастные, заточенные туда при Александре. Ничто не может оправдать подобную жестокость. Если бы эти страдальцы вышли теперь из-под земли, они поднялись бы, как мстящие призраки, и привели бы в оцепенение самого деспота, а здание деспотизма было бы потрясено до основания. Все можно защищать красивыми фразами и убедительными доводами, но чтобы бы там ни говорили, Режим, который нужно поддерживать подобными средствами, есть режим глубоко порочный. Жертвы этой гнусной политики теряют образ и подобие человеческое. Забытые всеми, влачат они беспросветное существование и кончают сумасшествием. Они не помнят даже своего имени, и тюремщики грубо и безнаказанно издеваются над ними, ибо во тьме этих подземелий исчезают все следы справедливости. Даже преступления некоторых узников забываются, и никто не знает, за что они наказаны. Однако их все-таки не выпускают, потому что их некому передать с одной стороны и с другой, предпочитают скрывать ошибку, обрекая людей на вечную тюрьму. Чудовищная боязнь произвести дурное впечатление, оправдываемое соображениями высшей государственной мудрости. а нас уверяют на каждом шагу, что в России нет смертной казни. Как будто заживо похоронить человека не то же, что убить его. По возвращении из крепости меня ожидало новое испытание. Званый обед с представителями среднего класса. Оказывается, инженер пригласил родственников жены и нескольких помещиков из окрестностей Шлиссельбурга. Буржуазия – почти отсутствует в россии. ее заменяют сословия мелких чиновников и помещиков средней руки, людей незнатного происхождения, но дослужившихся до дворянства. съедаемая завистью у аристократии они в свою очередь являются предметом зависти для народа и в общем их положение тождественно с французской буржуазии перед революцией. одинаковые причины Везде вызывают одинаковые результаты. Мужчины со мной не разговаривали и почти не обращали на меня внимания. Они едва владеют французским языком и, может быть, лишь с трудом на нем читают. Поэтому они забились в угол и говорили по-русски. Всё же бремя французской беседы выпало на долю двух или дам. Я увидел с удивлением, что они хорошо знакомы с нашей литературой. то есть той частью, которую пропускает в Россию полиция. Но еще больше меня поразил резкий и язвительный тон их речей. То, что скрывалось светскими людьми под маской вежливости, и о чем я лишь догадывался, здесь выступало наружу. Я убедился, что русские относятся к нам иронически и неприязненно. Они нас ненавидят, как всякий подражатель того, кого он копирует их испытующие взгляды стараются подметить все наши недостатки заметив такое настроение я решил со своей стороны не оставаться в долгу Сначала я счел себя обязанным извиниться за незнание русского языка и прибавил что каждому путешественнику следовало бы изучить язык той страны куда он направляется На эту любезность я получил колкий ответ. Однако вы все-таки решились слушать, как русские коверкают французский язык, если только вы не предпочитаете путешествовать немым. На это-то я и жалуюсь. Если бы я умел коверкать русскую речь, вам бы не пришлось мучиться с французским языком. Прежде мы говорили только по-французски, в этом нет ничего хорошего. Не вам нас за это упрекать».